Бельгия Все бельгийцы бюрократы Представьте, суббота, вечер Латышский дальнобойщик привез непонятные коробки на завод непонятной химии Стучит в ворота Чувствует, до понедельника ему не откроют Рядом с дверью кнопки Надписи непонятные, но смысл очевиден Три звонка, столовая Четыре, бухгалтерия Большая красная кнопка, Семен Рапопорт из цеха покраски Шофер жмет первую кнопку «Никого нет дома. Жмет вторую. Тишина. Суббота, вечер. Давит третью кнопку. Дверь открывается. Из ангара выходит желтая пена в виде элегантного параллелепипеда. Часть пены отваливается, обретает форму человека. Инкуп лепит себе голову, продирает глаза. Потом еще и еще выползает афродиты. Все встают на ноги, идут на нашего шофера, пугающе широко расставляя ноги». При тушении бельгийских химзаводов положено выбирать средства тушения – пену, воду или порошок. Есть таблица специальная. По цвету пламени и звуку разрывов нужно принять решение. Специально человек бежит и жмет куда надо. Для тупых и трусов тут же сделаны надписи. А чтобы человек не бился в панике, как мотылек, защитное стекло убрали. Ничего разбивать молотком из автобуса не надо, кнопки доступны всем в том числе и тем идиотам, которых мы поставляем в Европу из расчета 5 штук на кнопку. Отдельной строкой написано «И храни нас, Бог, от тех, кто не умеет читать по-бельгийски». Системы пожаротушения на химзаводах очень мощные. Специальные форсунки замачивают и отстирывают мгновенно даже вторичные половые признаки. Крик «Где мои брови» – обычное дело в таких местах. Ядовитый порошок – Выстреливает отовсюду, заклеивает все щели. Пенная установка наполняет цех за три секунды. Так вот, наш дальнобойщик всех умыл, склеил и смягчил пушистой пеной. На него тут же обратили внимание, как он и хотел. Открыли дверь, вышли встречать. Лишь отсутствие в Бельгии бюрократической процедуры битья дальнобойщиков спасло этого человека. Завод растерялся и не смог за себя постоять. Когда Даше в руки попадает новый электронный прибор, она жмет на кнопки, как пианист Мацуев, страстно и бессистемно. Именно так, полагает она, следует включать проклятый обдув, отжим, двойное молоко, глубокий бас и белый свет в конце холодильника. Даша по бабушке татарская княжна. Гордость не позволяет ей читать инструкции. «Когда буря стихает, я достаю утюг из мусорного ведра», Надеваю очки и отключаю массаж спины, тройную обжарку и отложенные до весны полоскание. Ворчать мне нельзя, можно только хвалить Дашу за смелость и иронизировать в адрес утюга. Зато если все сделать правильно, Даша скажет, что всегда хотела завести себе очкастого бельгийского бюрократа. Татарские княжны очень хитрые, мне кажется.